Маджида, 35 лет, Амстердам, Голландия. Маджида, с которой вы уже знакомы, не говорит по-русски, но прекрасно знает английский, так что ее история была переведена мной с английского. В 2019 году, после ряда жалоб на непонятные симптомы в моей левой ноге и левой руке, мне поставили диагноз РС. Симптомы жили своей собственной жизнью и поначалу врачи не могли понять, в чем было дело. Я посетила нескольких врачей, которые проверили состояние моего организма, и спустя какое-то время я получила звонок от своего врача общей практики. Он направил меня в другую больницу, в неврологическую клинику, где я должна была пройти МРТ-сканирование, потому что, по его словам, мои симптомы могли быть дебютом рассеянного склероза. На мгновение мой мир застыл, и я не могла перестать таращиться в стену. С одной стороны, я совершенно не знала, что такое рассеянный склероз. Но с другой стороны, в мыслях я уже представляла себя в инвалидном кресле. Меня посещали самые разные мысли. Одна из этих мыслей в итоге заставила меня оторваться от стены. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать рассеянному склерозу отнять мою жизнь. Этим вообще-то не стоит заниматься. Но, как делают многие из нас, я начала искать информацию о своей болезни в интернете. Все, что я видела – фотографии людей в инвалидных колясках, точно как я и думала. Я твердо решила, что со мной этого не случится, и что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы этого избежать. 2 июня 2019 года, после прохождения МРТ-исследования, мне, наконец, сказали, что у меня действительно рассеянный склероз. К тому времени я уже прочитала несколько книг и посмотрела множество видео от людей в похожей ситуации. Я решила сфокусироваться на питании. Я изучила все, что имеет отношение к питанию и пищевым добавкам. Я решила, что не буду принимать никаких лекарств, но сделаю еду своим лекарством, точно как говорил Гиппократ, пусть еда будет моим лекарством, и пусть моим лекарством будет еда. Я ограничила употребление молочных продуктов, мяса, глютена и сахара и постаралась изолировать себя от стресса нашего самого опасного врага. Я была своим собственным подопытным кроликом, так как только таким способом я могла узнавать, какую еду мой организм был готов или не готов принимать и от какой еды в нем начинались или не начинались воспалительные процессы. Прошло достаточно много времени прежде чем я узнала, что мне можно есть, а что нельзя. Например, я выяснила, что кукуруза, соя, молочные продукты, специи и карри приводили к самому сильному воспалению. Симптомы, которые я испытывала после употребления этих продуктов, были ужасными. Я начинала чувствовать жжение в задней левой части головы и в левой ноге. Нога иногда заставляла меня преклонять колени как будто левое колено больше не могло держать мое тело, и я почти падала. Если я все же продолжала питаться тем, с чем мой организм не мог справиться, то у меня начиналось болевое ощущение в левом глазу, сопровождавшееся жжением и размытым зрением. Я заметила, что если отказаться от некоторых продуктов питания, то симптомы снижаются или даже вовсе исчезают. К счастью, я всегда могла без проблем ходить, но я уверена – что если бы я продолжила есть то, чего мне не следовало есть, то и это бы быстро изменилось. В 2022 году я узнала о терапии стволовыми клетками в Москве, и после того, как услышала множество положительных отзывов, я записалась на эту терапию. Мне было непросто принять это решение, потому что за лечение нужно было заплатить 50 тысяч евро, которых у меня не было, И к тому же оно проходило в далекой-далекой стране, в которой я раньше никогда не была. Тем не менее, я не позволила этому помешать мне. Это было моей единственной опцией, и я не хотела выяснять, как именно мое тело будет отказывать мне с течением болезни. Я использовала краудфандинг, чтобы собрать необходимую сумму, и когда деньги были собраны, я начала морально готовиться к поездке в Москву. Меня смогли принять 10 января 2023 года, и я оставалась в Москве в течение месяца, пока проходило лечение. Несмотря на пять дней химиотерапии и центральный катетер, который устанавливали дважды, мне не показалось, что это было слишком тяжело. Может быть это потому, что я все еще придерживалась своей диеты. Через месяц я вернулась в Нидерланды и начала восстановление. Это, наверное, и было самой тяжелой частью. Месяц в моем теле не было сил, меня одолевала постоянная усталость, и к тому же в течение этого месяца из-за слишком слабой иммунной системы мне нельзя было ни с кем контактировать. Потребовалось много терпения, но спустя примерно 9 месяцев я смогла вернуться к работе и тренировкам. Раньше я сдерживала развитие болезни с помощью питания, а теперь смогла и вовсе ее остановить трансплантацией стволовых клеток. Кроме того, теперь я знаю, что я могу есть все подряд, но я все же предпочитаю придерживаться своей диеты, потому что ни в коем случае не хочу, чтобы рассеянный склероз снова стал разрушительной частью моей жизни. Теперь я буду жить без рассеянного склероза.